Безапелляционность и императив, и отсутствие художественных критериев в оценке агитационного и революционного произведения – вот что характерно для этого документа 20-х годов. Такое отношение массовой аудитории оказывало, не могло не оказывать влияние на развитие искусства. Массы людей тянулись к искусству – Они еще не искушены в эстетических тонкостях и готовы с благодарностью воспринимать как традиционные жанры народного творчества лубок, чистушку балаган, так и агитационную пьеску, массовку революционного содержания. На эту наживку, но не на эту потребность, на быстрейшее удовлетворение незатейливых вкусов массовой аудитории ориентировались и комфуты, И паридкультовцы всяк по-своему трактуя конкретные формы ее завоевания. Для футуристов ситуация создавалась непростая. Они приняли революцию в силу своей бунтарской идеи. Социальная революция, казалось бы, открывала им возможность осуществления революционного переворота в искусстве. Однако социальный и футуристический эксперимент то стыкуются то сталкиваются в неприверимом противоречии новой властью большевиками охотно поддерживается агитационное и утилитарное направление работы футуристов роста глав политпросвет реклама сливающееся по сути и даже организационно с партийным агитпропом рассчитанном на массы народа. Однако сопротивление вызывает попытки реформировать искусство слева. Искусство театра именно как искусство, ибо это оказывается, во-первых, недоступно пониманию многих стоящих у власти, и, во-вторых, не отвечает критериям революционного и агитационного искусства. Тезис «массам» непонятно служивший главным аргументом в оценке подобных явлений, мог в одинаковой мере заменить и цензуру, и критику. Претензии футуристов представлять коммунистическое искусство отвергались еще и потому, что образованные большевики, стоявшие у власти, Ленин, Луначарский, оставались среди искренних защитников и наследников культуры прошлого, и вульгарные призывы комфутов громить музеи и памятники дискредитировали их. Отношения новых властей с футуристами и затем с лефами представляют собой некую игру, когда то холодно, то жарко. За постановку «Мистерии Буф снова взялся Мерхольд. На этот раз в театре РСФСР первым. Спектакль принес... Сценический успех Маяковскому как драматургу. И, конечно, постановка Мерхольда будоражила воображение зрителей неординарностью сценического решения. Это была новаторская драматургия в новаторском воплощении с оглядкой на массового зрителя. Кому-то, например, пришла в голову мысль пригласить для участия в спектакле известного циркового артиста Виталия Лазаренко возможно, и самому Маяковскому, который был хорошо с ним знаком. Для сцены «Ада» по его предложению была сделана воздушная трапеция. Сцена выглядела так. Над огромной дверью висел плакат «Без доклада не входить». По ту сторону двери стояли на карауле черти. На воздушной трапеции... Удобно устроившись, раскачивался еще один черт — Лазаренко. Луч красного прожектора придавал ему зловещий вид. Воздушный черт выделывал такие гимнастические трюки, что публика только ахала. После премьеры, дружески обнимая Лазаренко, Маяковский говорил «Хорошо! Чертовски хорошо!» Патетика и буфанада. Героическое и смешное цирк и реалистический театр причудливо сочетались в постановке мистерии. Из множества отзывов возьмем не совсем обычный, принадлежащий перу писателя и политработника, бывшего комиссара Чапаевской дивизии, Фурманова. Он как раз довольно критически оценивал пьесу. Но вот что писал о постановке. Она величественна, грандиозна, свежа и нова. Что ему нравится? Вы видите здесь на сцене и землю, и ад с чертями, рай с ангелами. Видите, как рабочие побеждают разруху, мчатся с тачками, куют с молотом, гремят станками. Ему нравилось то, что в спектакле много силы, крепкой силы, горячей веры, И безудержного рвения. И, наконец, это новый театр, театр бурной революционной эпохи. Его родила не тишина Вишневого сада, и Чехову попутно досталось, а грозы и вихри гражданской войны. Партийный работник, агитатор и пропагандист, непосредственно общавшийся с рабочими красноармейцами, Фурманов, конечно, в какой-то мере отражал, и их восприятие искусства. Зрителям нравился спектакль, поставленный в духе народной драмы, уличного действа, и он длительное время оставался в репертуаре. Старый опыт работы над спектаклем пригодился Маяковскому и на этот раз. И он в содружестве с Мейерхольдом учил актеров читать текст, при этом бывал, конечно, и раздражителен, нетерпелив, когда встречался с непониманием. Второй режиссер спектакля, Бебутов, рассказывал, что среди исполнителей ролей нечистых была Вера Звягинцева, впоследствии известная поэтесса и переводчица, кстати, написавшая стихотворение о Маяковском, актриса чистого лирического темперамента, которая буквально жила стихом, Она играла роль швеи заразительно, с незаурядной поэтической силой, и Маяковский, и Мейрхольд ею восхищались. Те краткие заметки, в которых рассказывается о работе Маяковского с актерами над текстом пьесы, приоткрывают секреты декламационного искусства поэта и напоминают о том, как он заботился о донесении смысла звучащего слова. Одну из репетиций мистерии наблюдал из дальнего угла театрального зала Сергей Михайлович Эйзенштейн. Странными показались ему рубленые строчки текста, доносившиеся со сцены. Поразил своим видом яростный гигант в распахнутом пальто, Маяковский. Потом, когда познакомится, Владимир Владимирович скажет Эйзенштейну. Знаете, я вчера был весь вечер любезен с режиссером Ф., приняв его за вас. В «Мистерии», пока она шла на сцене, появлялись вставки злободневного характера, это придавало спектаклю еще больший аромат народного балаганного представления. В том же 1921 году, в конце июня, состоялось массовое представление «Мистерии буф в цирке на Цветном бульваре в постановке Грановского. Пьесу играли на немецком языке для участников проходившего в Москве конгресса Коминтерна. Спектакль был масштабен, грандиозен, охватывал все помещение цирка от купола до люка. В нем было много ярких трюков, эффектных сцен, танцев. В то же время, как свидетельствует «Февральский», Спектаклю не доставало необходимой мужественности и простоты, не доставало напряженного ритма и силы в возвеличивании и в неспровержении. Стиль его приближался скорее к манере шикарного ревю, чем к духу революционного зрелища. Но к спектаклю был проявлен большой интерес. Его хорошо приняли участники конгресса Коминтерна, Особенно немцы и австрийцы. А для художественной интеллигенции Москвы были сыграны две генеральные репетиции по ночам после окончания спектаклей в театрах. Они проходили в переполненном цирке в присутствии виднейших режиссеров, артистов, писателей, художников. Присутствовал Константин Сергеевич Станиславский, которого, по свидетельству очевидца, увлек спектакль. Мистерия Буф прошла и по другим театрам России. Работая над постановкой пьесы, выступая на вечерах, Маяковский не устает ратовать за производственное искусство. Роста вдохновляет его на этом поприще. Плакат — наглядный пример того, что конкретно входило в это понятие. Не случайно именно Маяковского попросили выступить на Всероссийском совещании по производственной пропаганде с докладом «Изобразительное искусство и производственная пропаганда». Хроника подобных выступлений и сама работа в Роста создает впечатление, что Маяковский все дальше уходит от поэзии, отдаваясь во власть утилитаризма. Так ли это? Безусловно, то, что он искренне верил в действенность плакатной пропаганды, а раз верил, считал ее полезной и необходимой, то и отдавал ей предпочтение перед другой возможной творческой работой. Увлеченность его всегда выливалась в максималистские формы. Но Маяковский при этом не терял ощущения истинной поэзии. Он был поэтом. Не случайно ведь на обсуждение стихов Пастернака Когда кто-то осмелился критиковать поэта, Маяковский стал яростно защищать и прославлять его. О главном свидетельством живучести, неистребимости поэтического чувства и поэтического сознания Маяковского в это время надо считать поэму «Люблю», над которой он работал осенью 1921 и в начале 1922 года. «Люблю» — эти буквы Б были выгравированы на кольце, подаренном ему Лилии Юрьевной, который он носил на безымянном пальце. При круговом чтении выходило «люблю». Инициалы «Любрик» составили это слово. И поэма — самое светлое произведение Маяковского о любви, не омраченное ни драматическими коллизиями, ни трагедийным отблеском, как флейт-позвоночник или облако в штанах. Поэма «Люблю» — оазис в суровом аскетическом окружении ростинских и политпросветовских плакатов, газетных агиток. Лирическая стихия прорвала перегородки производственничества и выплеснулась поэмой о любви. Она и называлась поначалу «Любовь». Это поэма о себе, о детстве, о юности, о своих университетах, о жизни. Я вытомлен лирикой, признание душевное. Производственник уступил естественному влечению души. Лирическое «я», обнаружившее себя в ранней лирике и трагедии Владимир Маяковский, разрывавшее тесноту грудной клетки в облаке, здесь в поэме «Люблю» разрослось громадой, громада любовь, громада ненависть. И рядом с гиперболическими образами страсти, поднимающими любовь на недосягаемую, нечеловеческую высоту, приближающими ее к романтике абстракций, Трогательная покорность, нежность прирученного зверя, проникновенный лиризм. Земных принимает лона, к конечной мы возвращаемся цели. Так я к тебе тянусь неуклонно, еле расстались, развиделись еле. Поэма «Люблю» — раскрепощение сердца в суровое время революционных бурь. Раскрепощение от плакатов и агитационных стихов, от производственничества и агитпропа и закрепощение в любви, признание в этой закрепощенности. Такое раскрепощение не означало отказа от стихов злободневных, Просто поэт окунулся в естественную для него лирическую стихию, отдался ей, выразив то, чем жил в это время, помимо своей общественной деятельности. В поэме «Люблю» Маяковский доверился чувству и поэтической интуиции. Это было, по-видимому, самое благоприятное время в его взаимоотношениях с Лилией Юрьевной. Он еще не знал, что скоро... Совсем скоро завяжется тугой узел драмы, Которая в прах развеет веру в любовь, Выраженную в финале поэмы. Не смоют любовь, ни ссоры, ни версты, Продумано, выверено, проверено. Поэма «Люблю» осталась в творчестве Маяковского Напоминанием о том, что был свет в окне, Что мелькнуло чудное мгновение, И любовь, обогрело его сердце, поманило своей возможной радостью на всю жизнь.